тридцать шесть прихватив с собой еще один бокал я поднялся к ожидавшему меня дону он в одиночестве стоял на втором этаже представлявшем собой огромное ничем не занятое пространство несколько картин на стенах пара статуй и кадок с экзотическими цветами столик с напитками и закусками мягкие диваны больше в огромном пространстве второго этажа ничего не было в этой пустоте бог смотрелся странно бородатый слегка неряшливый неприметный Навлятельшего человека в иерархии кланов внезакона или благородного он совсем не походил, но исходящее от него аура силы и влияния ясно давала понять, что он совсем не так прост, каким пытается казаться. «Вы хотели меня видеть?» — спросил я его. «Конечно. Разве я мог упустить шанс поговорить с мальчиком-вором без особой подготовки, что умудрился в честном бою победить обученного аристократа с фамильным атрибутом?» — приветливо улыбнулся он, салютуя мне бокалом. — Такие уникумы появляются в поле моего зрения не каждый день. — Победить? — переспросил я, специально саркастично улыбаясь. — Наверное, вы пропустили финал боя. Победил не я, а Даниэль. — О нет, молодой человек. Я ничего не пропустил и не перепутал. Он рассмеялся. У меня очень чуткий слух и острые глаза. Я чувствую все вибрации силы. Я провел очень много времени в драках с самыми жестокими бойцами дна. Я вижу, когда кто-то притворяется или наносит удары не в полную силу. И если ты неплохо справился со своей ролью, то вот Кир Венфорд не был так убедителен. Значит, как и отца Даниэля, его наш спектакль не обманул. В принципе, это тоже было не страшно. Учитывая, что все остальные радуются победе Благородного, всего двое сумевших разглядеть подставу — весьма неплохой результат. — Мне просто повезло, — скромно ответил я. Рассказывать ему что-то еще я не собирался. Это был совершенно незнакомый мне человек, к тому же глава конкурирующего клана, и я не знал, что можно от него ожидать. Напротив, с каждым словом я все больше понимал, насколько опасным на самом деле он был. Повезло, так же, как повезло скрыть свои способности от оракула. Снова улыбнулся он, но вот эта его улыбка не показалась мне приветливой. Лишь огромным усилием воли я сумел сохранить хладнокровие, Неужели он что-то сумел понять? — Понятия не имею, о чем вы, — максимально небрежно бросил я. — Прямо совсем не имеешь? — хмыкнул он, делая большой глоток из бокала. — А как же атрибут убеждения, который ты так вовремя использовал против земляного атрибута Даниэля? — Только он тебя и спас. — И это я молчу про атрибут молнии. — и вот ты использовал новаторским образом. Не просто швырялся молниями, а бил точечно, наполняя энергией каждый удар а про то, как ты зарядил энергией сам себя, я и вовсе молчу. Смело безрассудно, но очень действенно. Я огляделся по сторонам. Не хотелось, чтобы кто-нибудь услышал его рассуждение. Но вокруг никого не было. Все гости толпились внизу, все еще одаревая Даниэля своим вниманием или переговаривались на других площадках. А рядом с нами же никого не было. И что-то мне подсказывало, что это не случайно. Значит, он все понял» и не просто заметил, что я поддавался, но и сумел распознать каждый из атрибутов, что я применял. Действительно, для этого требовалось острое зрение. Весь вопрос в том, как он это знание будет использовать. «Что вы хотите?» — прямо спросил я его. «Думаешь, буду шантажировать?» «Поверь, мне это совсем не интересно», — хохотнул он. «Просто хочу понять, как ты сумел скрыть свой дар от Оракула. И не просто один атрибут, а целых два». «Наличие двух способностей, к тому же весьма сильных, — большая редкость». «Нет никакого секрета. Просто он их не заметил, и все. Наверное, не может засечь два атрибута одновременно», — буркнул я. «Ты так думаешь?» — усмехнулся он. «Я так не считаю. Оракул — хитрая и сложная система, над которой трудятся десятки верных правителю мастеров и операторов. Ее не так легко обмануть». «Теперь я жалел, что согласился с ним переговорить». Этот неприметный, спокойный человек знал вещи, о которых ему было не положено знать. Люди, которые знают слишком много, опасны. Особенно те, чьи намерений я не понимаю. Это не так интересно, как история Дона криминального клана, приглашенного в дом аристократа, произнес я, переключая его внимание. И не просто приглашенного. Джозеф боится лишний раз на вас смотреть и трясется от каждого вашего слова. «Боится» — это правильное слово, — мягко рассмеялся он. Его семья находится у власти и денег уже долгие сотни лет. Сильные, влиятельные, и богатые. Но даже Джозеф понимает, что все его влияние не поможет, если за него решат взяться кланы. Наши люди везде, у нас нет принципов. Если кланы захотят кого-то уничтожить, даже благородные ничего не сумеют сделать. Разве только вступятся сильнейшие роды или сам правитель. Вы не ответили на вторую половину вопроса. «Почему Джозеф позвал вас на свой прием?» Фраза получилась чересчур жесткой, но Дона это не задело. «А ты дерзкий мальчишка. Любишь, когда все идет по-твоему. Мне это нравится. Но наглеть я тебе не советую. Наглые на дне долго не живут», — расхохотался он. «Все просто. У нас есть совместное дело. Бизнес, если угодно. И я здесь в качестве его партнера. Разумеется, нашу связь он не афиширует. Брататься с криминальными кланами — «Верный удар по репутации. но и прятать меня — тактика не самая полезная». Так я на позицию кланов незаконно не смотрел. Я понимал, что они сильны, но даже не подозревал, что настолько. Дон одного из них спокойно вел дела с видным благородным. Значит, их влияние простиралось очень и очень далеко. Теперь я начинал осознавать, насколько на самом деле велики силы кланов. «Вам еще налить?» Рядом с нами учтиво склонился официант — И Борг подставил ему свой бокал, который тут же до краев наполнился ароматным алкогольным напитком. «Я тоже взял бокал. Сушняк после использования атрибута стал меньше, но полностью не прошел». «Какой клан вы возглавляете? Любишь задавать вопросы и никогда не делаешь выводов, пока не узнаешь о собеседнике как можно больше?» «Это похоже на меня», — хмыкнул он и снова сделал глоток из бокала. «Белый клан. направление нашей деятельности весьма велики». «Мы повсюду. От мелких лавок до долей в корпорациях и акции в крупных газетах. Но о нашей основной специализации, я думаю, тебе рассказывать не нужно». Он был прав. Рассказывать, чем был знаменит белый клан, мне было не нужно. Пусть я совсем мало знал о кланах, даже мне это было известно. Наслушался в бесконечной болтовне в подвале особняка. Специализацией белого клана были работорговля и проституция». Если вам была нужна дешевая рабочая сила или требовалось развлечения на ночь, белый клан был готов предложить вам и то, и другое. Насколько я знал, торговлю рабами они полулегально осуществляли на специальных рынках, а их сеть борделей, как дорогих и элитных, так и совсем дешевых, раскинулась по всему хавоку и даже вышла за его пределы. В подвале я много раз слышал мечтательные рассказы парней о жрицах любви белых. Но лично мне это было не близко и, похоже, это отразилось на моем лице. «Не надо кривиться, мальчик. Это ничуть не хуже, чем все остальное. Мы никогда не убиваем и не мучаем. Девушки приходят к нам сами в поисках лучшей жизни, а рабы могут выкупить себя из рабства упорным трудом», — как будто бы пытаясь защититься, произнес Борг. «Ты бы знал, сколько жизней мы спасли, скольких обогрели и дали крышу над головой и горячую пищу на ужин». Да я сделал для жителей ховока больше, чем все благородные с их благотворительными фондами вместе взятые. Дон твоего клана не может похвастаться ничем подобным. Про отца Джуна я и вовсе молчу. У того и вовсе рыльца в пушку. Даже по нашим меркам. Что вы знаете про отца Джуна?» Тут же вскинулся я. То ли это вино в бокале ударило ему в голову, то ли он просто любил поболтать. Но он говорил очень интересные вещи. Если он знал что-то про отца то я хотел это знать. Мало ли, как это можно будет использовать. Что он свинья без чести, готовая бросить своих парней ради малейшего барыша, веско произнес он. А еще он стал отцом по наследству. Предыдущим отцом семьи был его отец, и он просто передал ему этот титул, как в каком-то роду благородных. Это оскорбление, полевок в лицу всем кланам Хавока. Я сам выгрызал себе путь на вершину с самого низа, убил десятки только ради куска хлеба. Каждый день я бился за жизнь, пока не получил уважение и не начал продвигаться к вершине своего клана. И никто не принес мне титул Дона на блюдечке. Я сам своими руками убил предыдущего Дона, заняв его место. Джун же не знает, каково это — бороться за власть. Он с детства был окружен всем необходимым и понятия не имеет, что значит сражаться за еду. Ради выгоды он продаст вас всех, пойдет на самую последнюю глупость лишь бы потешить свое самолюбие. Информация лилась из Борга потоком. Он точно напился. И что важно, он очень не любил отца Джуна, наш человек. Но нового я узнал не так уж и много. Хотя новость о том, что отец Джун унаследовал свое место в семье, а не заработал, как остальные, в честном бою за власть, была полезной. Почти наверняка потом пригодится. Несмотря на то, что Борг рассказывал о себе, он не становился мне неприятным. Честно сказать, во многом я его понимал. Он не был виноват в том, что он оказался в клане. Все, что он мог сделать, оставаться на дне иерархии и терпеть издевки и оскорбления, как это делали Себастьян и таш или начать восхождение к вершине. Как и он, я был в похожей ситуации, и я также выбрал сам, своими усилиями пробивать себе дорогу наверх. Так что его кровавые рассказы мне были понятны. Не факт, что на его месте я поступил бы по-другому. «Так что тебе, Касс, если не хочешь, чтобы отец Джун однажды стал причиной твоей смерти, нужно решить, на чьей ты стороне», — внезапно подытожил Борг и посмотрел на меня, как будто ждал какого-то ответа. «Этого я не ожидал. Я уже решил. У меня перед отцом Джуном есть неоплаченный долг», — ответил я, немного подумав. «Непонятно, что он от меня хочет, но и отказываться от возможностей не хотелось. У нас у всех есть долги». Кланы внезаконно обожают делать тебя вечным должником, чтобы ты, попав в их сети один раз, никогда не смог убежать. Ты просто не представляешь, насколько сложен этот мир. На том уровне, что находишься ты, это еще совсем непонятно. Но кланы грызутся между собой так, что кровь и золото льются рекой, произнес он мягко и располагающе. Но как бы ни был велик твой долг, я знаю, что ты сможешь его погасить. А когда сделаешь это? то я буду рад снова с тобой встретиться. Уверен, нам найдется, что обсудить». Неожиданно для самого себя я понял, что Бург больше не выглядел пьяным. Он говорил тихо и спокойно, и очень убедительно. Я же наконец-то понял, что происходит. Все эти истории и обвинения отца Джуна были направлены лишь на одно — очернить мой нынешний клан и попытаться перетащить меня к белым. И это выглядело весьма логично. Только что на его глазах Я продемонстрировал неожиданные боевые навыки, а также наличие двух сильных атрибутов. Понятно, что он захотел иметь такого перспективного бойца в своем клане. К тому же, в отличие от остальных, со мной такое переманивание могло сработать. Обычные члены клана не могли перейти в другой клан из-за метки, от которой было невозможно избавиться. В моем же случае метки не было. Если не считать долга перед отцом Джуном, который связывал меня не хуже метки, но которые я мог выплатить, я мог перейти в белый клан. Не то, чтобы я этого очень хотел, но задуматься точно следовало. «Возможно, что вы правы», — уклончиво ответил я. Я мечтал закончить жизнь в кланах, но злить Дона казалось глупым. «Даже не сомневайся», — уверенно кивнул он. «Если ты придешь ко мне, то я выделю под тебя целую артель. Парень с твоими талантами точно сумеет ее развить». Я не успел спросить его, что такое артель, как к нам снова подошел официант с бутылкой в руках. Второй за пару минут. Не надо больше вина. Изображать пьяного, изливающего душу, Боргу было больше не нужно. И пить снова он не собирался. Официант повел себя странно. Вместо того, чтобы тут же убежать прочь, он остался на месте. Его рука дернулась, как будто он пытался достать что-то из рукава. Борг отреагировал мгновенно. Он отскочил в сторону, и воздух в том месте, где он только что стоял... Распорол светящийся белым кинжал. Я и понять ничего не успел, а на нас уже неслись еще трое официантов. И судя по их перекошенным лицам, они явно не собирались предложить нам еще один бокальчик. Вот уж не ожидал, что выбравшись с живым из одной драки, я тут же угожу в другую».